Переживание трех великих видений. Когда три великих видения начинают возникать, важно не следовать за ними. Абсолютно необходимо делать различие между следованием за ними и принятием их, но без следования за ними. В действительности, следование за ними означает обусловленность тем, являются они позитивными или негативными, красивыми или отвратительными. Принять их Значит, позволить им возникать и наблюдать их в состоянии присутствия, без привязанности или отвращения. Если мы не следуем за великими видениями, они находятся под контролем, и никакие проблемы возникнуть не могут. Мы видим их. Мы даже наслаждаемся ими, но мы не попадаем под их влияние, поскольку мы остаемся в состоянии присутствия. Если наш ум не отвлекается этими тремя видениями во время их возникновения в Бордо, то начинается процесс нирваны. Очень важно пережить на собственном опыте то, что видения представляют собой наши собственные проявления. Когда наш ум достигает прямого, непосредственного постижения трех великих видений, они становятся основой нашего индивидуального состояния присутствия, и мы осознаем себя правителем собственного государства. Ничего уже не может отвлечь нас от нашего истинного состояния. Отношения с энергией. В Жан Джунг Нянгют дается также объяснение того, как обращаться с энергией в контексте вторичных причин действий повседневной жизни, с тем, чтобы мы могли научиться использовать события жизни как часть своей практики. Объясняется также, как применять практики, изученные в течение жизни, проявлением энергии вторичных причин, возникающих в бордо. Установление связи с энергией в течение нашей жизни означает работу с тремя основными измерениями: тела, речи и ума, работу с шестью чувственными сознаниями, работу с мыслями и работу со всеми проблемами и ограничениями внутри самих себя. Установление связи с энергией в контексте интегрирования дает три возможных подхода: соответствующих трем типам или уровням развития практикующих: высшему, среднему и низшему. Существует два пути установления связи с энергией. Первый подходит для ранних стадий практики, второй для поздних. Когда мы только начинаем выполнять практику, мы находимся в состоянии практикующего низшего уровня. Мы подобны масляной лампе, которая может быть задута порывом ветра. Мы можем легко отвлечься от практики под влиянием таких движений энергии, как мысли или страсти. По этой причине все наши действия тела, речи и ума должны быть положительными и добродетельными. И мы должны отбрасывать любые переживания, являющиеся препятствием к практике, вместо того, чтобы пытаться немедленно интегрировать их. Нам рекомендуется стремиться только к тем вещам и обстоятельствам: работа, дом, мысли, пища, питье – которые окажутся полезными для нашей практики, и избегать тех, которые станут препятствиями. Именно на этой стадии мы выполняем нандро, пову, гуру-йогу и другие предварительные и очищающие практики. Однако, как только мы укрепились в своей практике и развили ее, мы уже больше не представляем собой масляную лампу. Мы становимся подобными большому костру. И большой ветер движения энергии больше не является препятствием для нашей практики. Напротив, он лишь помогает огню нашей практике гореть сильнее и ярче. Зербу. В жанг-жунг инянг-ют содержится текст, специально рассматривающий тему энергии и действий. Он называется Зербу, что буквально означает забивание гвоздя для закрепления чего-либо символически подразумевается закрепление действий тела, речи и ума в повседневной жизни на нашем уровне практики. Я перефразирую и прокомментирую ключевые моменты из этого текста. Когда видение является препятствием, вам нужен друг. Под видением подразумеваются движения энергии. Друзья, которые нам нужны это отречение и предварительные практики. Но когда видение больше не является препятствием, мы достигаем другой стадии. Как только мы развиваем нашу практику до высокого уровня, бывшие препятствия становятся для нашей практики благоприятными факторами. Когда огонь разрастается и становится огромным, тогда ветер начинает помогать ему. На этой стадии нам действительно нужен ветер движения энергии, чтобы не было застоя и чтобы мы могли развивать свою практику. И для этого нам нужна энергия мыслей и страстей с целью достижения интегрирования с Использование страстей путем полного интегрирования с ними именуется безумной мудростью. Самовозникающая мудрость есть основа. Все движения энергии, будь это тонкие мысли или грубые страсти, возникают в основе и происходит в состоянии присутствия. Каждый раз, когда мы пытаемся достичь интегрирования с движением тела, речи и ума, мы должны поддерживать ничем не отвлекаемое состояние присутствия сознания, воспринимая шесть чувственных сознаний как самовозникающую мудрость. Пять ядов это энергия. Все движения мысли, все страсти представляют собой мощную, видимую форму энергии. Следование за пятью ядами есть иллюзия. Следовать за страстями означало бы непризнание их исконной реальности, коей является пустота. Рассматривать пять ядов как негативные есть ошибка. Это значит не признавать их как проявление энергии изначального состояния. Оставление страстей в их собственной природе есть метод. Это высший путь интегрирования возникающих страстей что подобно растворению снежинки в океане. Выполнение этого и достижение результата, которым является понимание, есть путь. Когда вы достигаете осознания, что нет никакого различия между страстями и чистым состоянием ума, это есть состояние просветления. Это мастерский метод цзогчен использования страстей без их тантрической трансформации. Посредством интегрирования этих проявлений энергии мы постигаем их природу как движение нашего изначального состояния. И таким образом, они становятся путем к самореализации и освобождению. Именно на этой стадии мы становимся свободными. Ничего не беспокоит нас, и мы действуем согласно безумной мудрости. Как гласит текст Мы ведем себя подобно свинье или собаке, которые свободны от дуалистических взглядов. Хорошее, плохое, чистое, грязное все воспринимается как имеющее единый вкус. В другом тексте сказано, что на этой стадии мы становимся подобными ребенку, который ничего не знает и ничего не делает, который не имеет никаких предпочтений или концепций о хорошем и плохом, и которому таким образом нечего принимать или отвергать в прошлом некоторые практикующие дзогчен совершали странные поступки и люди критиковали их за это но ламы традиции дзогчен действительно совершают безумные в кавычках вещи по общепринятым стандартам ибо они достигли интегрирования всех действий в состоянии созерцания и таким образом свободны от каких бы то ни было ограничений Люди критиковали их за то, что они женятся или едят мясо, но они отвечали, что даже то, как они ходят в туалет, отличается от того, как это делают другие люди. Безумная мудрость подразумевает действия, совершаемые в соответствии с конечной абсолютной идеей. Это высший путь восприятия и бытия. Растворение снежинки в океане. Мы больше не выполняем привычные действия в принудительном порядке. Мы действуем с безумной непринужденностью, ни от чего не отрекаясь. Ничего больше не может доставить нам беспокойства. Все возникает само по себе и освобождается тоже само по себе. Если мы делаем что-то, прекрасно. Если мы этого не делаем, тоже прекрасно. Нет больше никаких правил, которым нужно следовать. Однако, прежде чем мы достигнем этой стадии, мы должны развить свой ум. Нельзя пытаться вести себя подобным образом, предварительно не достигнув правильного понимания. Зербу продолжает, Делай все без каких-либо колебаний или нерешительности. Без ожиданий и сомнений все действия целиком свободны. Поведение становится таким, как у павлина. Все негативные препятствия и проявления воспринимаются как благо. Когда ты несчастлив, пребывай целиком в несчастье. Когда ты счастлив, пребывай целиком в счастье. Когда ты болен, пребывай целиком в болезни. Когда ты голоден, пребывай целиком в голоде. Когда ты боишься, пребывай целиком в страхе. Когда тебе что-то не нравится, пребывай целиком в этом состоянии нелюбви. Это и есть большой ветер. Когда видение является препятствием, будь осторожен. Когда видение становится другом, освободи себя, и тогда все станет благоприятным для твоей практики. Другой текст, шесть наставлений, гласит: Те, кто практикует пять ядов, являются лучшими практикующими, поскольку энергия страстей, вместо того чтобы быть препятствием, становится благоприятным фактором для практики. Когда ты действуешь согласно безумной мудрости, Ты являешься действительным вместилищем учения Дзогчен. Это прибытие в золотое измерение. В этом измерении все золотое. Нет ничего, что не было бы чистым и совершенным состоянием. Если все золотое, тогда нет ничего, что было бы более ценным, чем все остальное. Нет ничего имеющего особую ценность, ибо ценно все. Нет ничего, что можно было бы тайно прятать в своем доме, и нет никаких действий, которые нужно было бы принимать или отвергать. Это высший путь отношений с энергией с точки зрения разнообразия переживаний. От Лунга. Пять чистых сияний света. Из пяти чистых сияний естественного ума возникает неизменное измерение тела, непрекращающееся чистое проявление речи и целостный просветленный ум. Ясный свет. Чистое состояние ума, основа состояния Будды, имеет качество ясного света, который развивается в чистый свет естественного состояния. Этот свет радужный, нематериальный. Это естественная энергия изначального состояния и источник самсары и нирваны. Через движение этого чистого света, являющегося внутренней энергией Рингпа в измерении изначальной основы, развиваются и начинают проявляться пять чистых сияний. Этот процесс представлен в виде пятицветного тигля, окружающего белую букву А и символизирующего изначальное естественное состояние. Чистые сияния пяти цветов составляют первую ступень в создании существования. Они являются источником пяти элементов, представляющих собой основополагающую структуру как внешнего существования мира, так и внутреннего существования индивидуума. В виде их мы воспринимаем элементы в их грубой форме, но в действительности источником элементов является чистый свет естественного состояния. Энергия пяти чистых сияний возникает в изначальной основе, создает и наделяет субстанции внутреннюю и внешнюю реальность. в мандале человеческого тела эта энергия ясного света находится в сердце, поднимается по каналам и проецируется через глаза. это основа всех видений, и движется она от внутреннего измерения к внешнему. согласно традиционному объяснению Внешнее существование состоит из мира в его функции внешней мандалы или вместилища индивидуума. Внутреннее существование самости или индивидуума делится на внутреннее, внешнее и тайное. Внешнее существование индивидуума состоит из объектов пяти чувств, воспринимаемых сознаниями пяти чувств. Внутреннее существование это шестое чувственное сознание, ум вместе с самовосприятием или внутренним сознанием тела тайное существование это движение мыслей. В конечном счете деление существования на внутреннее и внешнее основано на ложной идее, сформированной концептуальным умом, пребывающим в дуалистическом состоянии. В истинном состоянии нет никакого различия между внутренним и внешним, поскольку одно и то же пространство в равной мере порождает как внутреннее, так и внешнее существование. Подобно тому, как воздух, находящийся внутри и снаружи кувшина, является одним и тем же. Развитие пяти сияний света. Пять сияний света могут развиваться двумя путями, в зависимости от того, находится человек в состоянии присутствия сознания в изначальном состоянии или нет. Если есть понимание, пять чистых сияний порождают пять чистых видений. А мудрость приводит к развитию чистого тела. Таким образом, пять чистых сияний порождают пять чистых элементов, которые в свою очередь порождают пять внутренних элементов. Затем последовательно пять внешних элементов, пять чувственных сознаний, пять органов чувств, пять объектов чувств, пять тел и пять мудростей. Этот процесс ведет к нирване или окончательной полной самореализации. Но если есть отвлечение и нет понимания, пять чистых сияний света становятся грубыми и начинают превращаться в пять грубых элементов. Затем последовательно в пять нечистых органов, пять чувственных сознаний в состоянии иллюзии, пять органов чувств также в состоянии иллюзии и так далее. И в конце концов они порождают пять ядов или пять страстей, пять негативных действий, которые становятся источниками болезни. Каждая страсть связана с сиянием определенного цвета и элемента. И это есть процесс непрерывного блуждания в самсаре. Учение Цзок Чен о пяти сияниях света. В Жанжунг Нянгют содержится два учения о пяти чистых сияниях, которые предлагают слегка различные подходы к ним. Одно из них можно найти в тексте Единство четырех чакр другое в тексте Зеркала Лучезарного Ума. Единство четырех чакр. Первая чакра в этом учении это чакра или колесо изначальной основы. Если мы не достигнем понимания чакры изначальной основы, мы не сможем понять, как происходит совершенствование трех измерений самореализации каи в изначальной основе и таким образом не сможем достичь самореализации. Вторая чакра это колесо самореализации и иллюзий. Если мы не достигнем понимания этой чакры, мы не сможем постичь совершенствование самсары и нирваны в изначальном состоянии. То, как из отвлечения иллюзорными мыслями возникает самсара, и как из правильного восприятия возникает нирвана. Третья чакра это колесо точек тела, вен, каналов и энергетических центров. Если мы не сможем понять, как соотносятся точки в физическом теле, мы не сможем достичь самореализации в данном теле и в этой жизни. Четвертая чакра это колесо промежуточного состояния. Если мы не поймем его, мы не сможем сохранить состояние присутствия после смерти и достичь самореализации в ясном свете Бордо. Здесь нас интересует вторая чакра, а также то, как ведущий к нирване процесс развивается через понимание пяти чистых сияний, а процесс самсары развивается через непонимание их. Эта чакра также связана с объяснением того, как из пяти чистых сияний света порождается существование. Пять мудростей и незатуманенностей. В процессе нирваны пустота изначального состояния порождает пять чистых сияний. Каждый свет представляет собой источник чистой энергии какого-то элемента. Эти пять сущностных сияний порождают пять ясных мудростей элементов. Белый чистый свет порождает мудрость пустоты, связанную с элементом пространства. Зелёный чистый свет мудрость спокойствия или торжественности, связанную с элементом воздуха. Красный чистый свет мудрость распознавания, связанную с элементом огня. Голубой чистый свет мудрость активности, связанную с элементом воды, и желтый чистый свет зеркалоподобную мудрость, связанную с элементом земли. Эти пять мудростей представляют собой язны сияние пяти семей Самхагакай. Пять элементов в своей чистой форме являются основой чистого тела или измерения Самхагакай. В нечистой форме Они составляют наше физическое тело и материальное измерение. Основой всех элементов является элемент пространства, и каждый элемент содержит в себе пространство всех других элементов. Эти пространства связаны с пятью докини, или богинями пяти элементов: дакини пространства, дакини ветра или воздуха, дакини огня, дакини воды и дакини земли. Пять чистых сияний обладают качеством незатуманенности. Сияющий белый чистый свет имеет позитивное качество незатуманенности блага. Сияющий красный чистый свет качество незатуманенности результата. Сияющий желтый чистый свет обладает стабильным позитивным качеством неизменности. Сияющий зеленый чистый свет позитивным качеством незатуманенных утверждающих действий. Пять чистых сияний света и тела 5 чистых сияний порождают пять внутренних элементов, являющихся фундаментальной основой существования тела в чистом состоянии. Белый чистый свет элемента пространства порождает каналы ума и сердца. Зелёный чистый свет элемента воздуха порождает внутренний ветер или дыхание. Красный чистый свет элемента огня порождает телесное тепло. Голубой чистый свет элемента воды порождает кровообращение. Желтый чистый свет элемента земли порождает телесную плоть. Пять чистых сияний связаны с внутренним умом и сердцем и внешним элементом пространства, внутренним дыханием и внешним элементом воздуха, внутренним телесное тепло и внешним элементом огня, внутренним жидкости тела и внешним элементом воды, и внутренним телесная плоть и внешним элементом земли. Процесс жизни начинается с сердца которая связана с элементом пространства и развивается через элементы воздуха, огня, воды и земли. Таким образом, грубая материальная субстанция тела берет начало в пяти чистых сияниях света. Когда наступает состояние смерти, этот процесс начинает идти в обратном порядке, то есть телесные функции, связанные с пятью элементами, начинают растворяться. Элемент земли растворяется или откатывается в элемент воды. Элемент воды растворяется в элементе огня. Элемент огня растворяется в элементе воздуха. Элемент воздуха растворяется в элементе пространства. У обычных существ это лишь энергетический процесс функций элементов. У продвинутых же практикующих Дзогчен этот процесс происходит также на физическом плане. Во время смерти подвижник достигает светового или радужного тела а его материальное тело растворяется в свете и не оставляет после себя никаких смертных останков, кроме волос и ногтей. Объяснение этому феномену дается в так называемой Книге мертвых», относящейся к традиции Бон, а также подробно в главе, посвященной Бордо данной книги. В контексте порождения физического тела пять чистых сияний дают начало пяти ветвям тела. Из белого чистого света возникает голова, ветв элемента пространства. Из зеленого чистого света возникает правая нога, ветв элемента воздуха. Из красного чистого света возникает правая рука, ветв элемента огня. Из голубого чистого света возникает левая нога, ветвь, элемента воды. Из желтого чистого света возникает левая рука, ветв элемента земли. Пять чистых сияний также порождают пять вспомогательных ветвей представляющих собой, соответственно брови, бороду, лобковые волосы, волосы на голове и волосы на груди. Пять чистых сияний порождают пять чувственных сознаний и пять органов чувств. Из белого чистого света возникает различающее сознание ума, связанное со зрением и глазами. Из зеленого чистого света возникают обоняния и нос. Из красного чистого света возникают ощущения вкуса и язык. Из голубого чистого света возникают слух и уши, и из желтого чистого света возникают осязание и поверхность тела. Незатуманенность пяти чистых сияний порождает мудрости пяти чувственных сознаний. Из белого чистого света возникает мудрость чувственного сознания глаз, из зеленого чистого света мудрость чувственного сознания носа, из красного чистого света мудрость чувственного сознания языка. Из голубого чистого света мудрость чувственного сознания уха, и из желтого чистого света возникает мудрость чувственного сознания тела, осязание. Пять чистых сияний также связаны с пятью объектами чувств. Белый чистый свет порождает форму, объект зрения. зеленый чистый свет порождает запах, объект обоняния. Красный чистый свет порождает вкус, объект чувства вкуса. Голубой чистый свет порождает звук, объект слуха. И жёлтый чистый свет порождает тактильные ощущения, объект осязания. Высокореализованные существа, кроме того, обладают мудростью синестезии, способностью использовать органы чувств для контакта с объектами чувств, не соотносящимися с субъектами этих чувств. Например, они могут видеть ушами, слышать ртом и так далее. Пять чистых сияний также дают начало пяти внутренним органам. Белый чистый свет элемента пространства порождает сердце. Зеленый чистый свет элемента воздуха порождает легкие. Красный чистый свет элемента огня порождает печень. Голубой чистый свет элемента воды порождает почки, и желтый чистый свет порождает селезенку. Пять чистых сияний также дают начало пяти нечистотам или полым органам: желудку, толстому кишечнику, желчному пузырю, мочевому пузырю и тонкому кишечнику. Пять божеств, сил, плодов и мандал. Из пяти чистых сияний рождаются пять божеств центра и четырех направлений мандалы. Из белого чистого света рождается божество центра мандалы Шэнхакар. Из зеленого чистого света рождается божество севера. Из красного чистого света рождается божество запада. Из голубого чистого света рождается божество Юга, из Желтого чистого света рождается божество Востока. Пять классов божеств рождаются из пяти чистых сияний. Из белого чистого света возникает природный класс божеств. Из Зеленого чистого света возникают божества класса Ваджиры. Из красного чистого света возникает лотосовый класс божеств. Из голубого чистого света возникают божества класса Сокровищ. Из желтого чистого света рождаются божества класса Висвааджры. Пять чистых сияний порождают пять великих сил или энергии. Белый чистый свет рождает силу сострадания, зеленый чистый свет рождает силу покоя, красный чистый свет силу глубины, голубой чистый свет силу щедрости и желтый чистый свет рождает силу мудрости. 5 чистых сияний дают 5 плодов или великих результатов. Белый чистый свет порождает ум, свободный от иллюзий. Зеленый чистый свет порождает возникновение чистых качеств. Красный чистый свет порождает незатуманенность позитивных качеств. Голубой чистый свет порождает свободное от усилий совершенства, связанное с действием, и желтый чистый свет порождает состояние неизменности. 5 чистых сияний дают начало пяти мандалам великого совершенства. Белый чистый свет рождает относящуюся к великому совершенству мандалу пространства, которое дает ясность существованию и делает бытие возможным. Структура феноменального существования не могла бы возникнуть без этого пространства. Зеленый чистый свет рождает относящуюся к великому совершенству мандалу воздуха или ветра, который даёт возможность стоять прямо, не падать. Красный чистый свет рождает относящуюся к великому совершенству мандалу энергии огня и блеска. Голубой чистый свет рождает относящуюся к великому совершенству мандалу вторичной причины роста, которая подобна лекарству, возвращающему здоровье умирающему человеку. И наконец, жёлтый чистый свет рождает относящуюся к великому совершенству мандалу первичной причины роста. Нирвана и самсара. Данный анализ эволюции существования из пяти чистых сияний, аналогичен традиционному символу, известному как колесо самореализации и иллюзий. Образование пяти чистых элементов, пяти внутренних органов, пяти мудростей и так далее, как это представлено в данном символе, предполагает чистое восприятие и понимание, а также сопутствующее им развитие процесса нирванического освобождения. В случае же с иллюзорным восприятием пять чистых сияний превращаются в пять грубых элементов, которые в свою очередь превращаются в пять ядов или страстей, пять болезней и так далее, и порождают весь процесс самсарической трансмиграции. Процесс самсары. Отвлечение иллюзорными мыслями приводит к неверному истолкованию пяти сияний. И таким образом, непониманию того, что пять элементов представляют собой энергетические проявления нашего собственного изначального состояния. И когда мы видим проявления элементов, такие как три великих видения, возникающие в борто, мы не можем понять их и по ошибке следуем за ними как за чем-то внешним. Процесс ошибочного понимания, основанный на иллюзорном восприятии отражает в искаженном виде описанный выше процесс эволюции элементов. Поэтому я не буду подробно повторять его. Соответствие цветов пяти сияниям элементов чувственным сознанием и так далее, такие же, как и эти соответствия в чистом восприятии. Более ясное объяснение соответствий цветов пяти чистых сияний пяти страстям и сферам существования дается в ниже следующем тексте Зеркало лучезарного ума. Зеркало лучезарного ума. Когда Нангжер Лотпо задал Тапихрице вопрос относительно источника самсары и нирваны, Тапихрица ответил: "Источником самсары и нирваны является великая основа или изначальное состояние". Текст "Зеркало лучезарного ума", который также дает объяснение тому, как пребывать в состоянии созерцания, является продолжением ответа Тапихрицы из энергии гданс пустоты, изначального состояния возникает присутствие или ясность гсалба, которая дает рождение пяти сияниям света если природа пяти сияний воспринимается в чистом виде то они порождают пять чистых элементов и происходит процесс достижения высшей точки в нирване в случае же с порождением самсары в силу подверженности иллюзии Мы не в состоянии достичь понимания элементов как проявлений чистых сияний нашего изначального состояния, и таким образом мы ошибочно воспринимаем их как внешние и несовершенные. Различие между нирваной и самсарой, между освобождением и пребыванием в иллюзии, состоит именно в различии между пониманием и заблуждением, между присутствием и отсутствием осознания нашего истинного состояния. В тексте дается подробное объяснение тому, как движение лучезарной энергии пробуждает кармическую прану движения, порождая сознание концептуального ума. Прана увеличения и прана сбивания порождают свет подобный звуку, являющийся основой трех великих видений. При неверном понимании происхождения пяти чистых сияний, они материализуются через эти движения в пять грубых элементов и становится источником всех наших загрязнений, пяти страстей, пяти болезней и так далее. Пять чистых сияний связаны с пятью страстями. При наличии заблуждения относительно сияний, они проявляются в виде пяти страстей, а не пяти мудрости. Белый свет связан с гневом, зеленый с гордостью, красный с желанием, голубой с завистью и желтый свет связан с неведением. Внутренним элементом, соответствующим белому свету, является ум или кости. Дыхание соотносится с зеленым светом, телесное тепло с красным, кровь с голубым светом и телесная плоть с желтым. Пять сияний исходят из мест своей локализации в теле, движутся через каналы и выходят из органов чувств для того, чтобы соединиться с соответствующими объектами чувств. Белый свет локализуется в сердце и проходит через канал, соединяющий глаза его ворота с видимыми объектами. Зеленый свет локализуется в легких и проходит через канал, соединяющий нос с запахами. красный свет локализуется в печени и проходит через канал, соединяющий язык со вкусами. голубой свет локализуется в почках и проходит через канал, соединяющий уши со звуками. И желтый свет локализуется в селезенке и проходит через канал, соединяющий губы с осязаемыми объектами. Ветви или конечности тела соответствуют сияниям следующим образом: правая рука соотносится с белым светом, левая рука с зеленым светом, левая нога с красным светом, голова с голубым и правая нога с желтым светом. Вспомогательной ветви у белого света являются брови зеленого света борода, красного лобковые волосы, голубого волосы на голове, и вспомогательной ветвью желтого света являются волосы на груди. Пять сияний соответствуют нечистым или полым органам следующим образом. Белый свет соотносится с желудком, зеленый свет с толстым кишечником, красный с желчным пузырем, голубой с мочевым пузырем, и желтый свет соотносится с тонким кишечником. Далее в тексте дается подробное объяснение соответствия определенного света возможному типу рождения в теле живого существа. Белый свет ведет к чудесному рождению, зеленый свет ведет к рождению из яйца, красный к рождению из тепла, голубой к рождению из влаги, и желтый свет ведет к рождению из чрева. Пять сияний также ведут к перерождению в различных локах или измерениях существования. Белый свет дает перерождение в аду, зеленый свет приводит к перерождению в царстве полубогов, красный к перерождению в царстве голодных духов или прита, голубой свет к перерождению в теле животного и желтый свет приводит к перерождению в человеческом теле. Пять сияний соответствуют пяти божествам следующим образом. Белый свет соотносится с -чаба, зеленый — из с Гелхагарчу красный с чэдранк госмет голубой с гавадондруп и жёлтый свет соотносится с салва рангбюнг в соответствии с белый свет соотносится с демоном иллюзии зелёный свет с демоном совокупности красный свет с демоном заблуждения голубой свет с демоном неведения и жёлтый свет соотносится с демоном смерти существуют группы божеств действий также соответствующих пяти сияниям Миролюбивые божества на востоке, преодолевающие болезни и провокации со стороны Гдон, соотносятся с белым светом. Господствующие божества на западе, контролирующие власть богов, демонов и людей, способных вызвать проблемы, соотносятся с красным светом. Гневные божества, которые не подвластны контролю господствующих божеств, соотносятся с голубым светом, и обогащающие божества, которые улучшают жизнь и духовную практику, соотносятся с желтым светом. Белый свет соответствует Хармакае, красный свет Самхагакае и голубой свет Нирманакае. Из данного анализа мы можем видеть, что все внутреннее существование в мандале тела и все внешнее существование в мандале вселенной берет начало в пяти элементах, материальной форме пяти чистых сияний. Пять сияний света представляют собой энергию пустотного пространства изначального состояния находящегося вне самсары и нирваны